Выглядел отец всех живущих, как звали его жители этого мира величественно. — Позер, — иронично подумал Абиота. — Интересно, зачем он принял образ мифического героя? Чтобы поразить меня? Или он преследует совсем другую цель? Обычно братец представляется таким простоватым мужичком в возрасте, с жидкой бороденкой и добрым располагающим взглядом. Не иначе что-то задумал и хочет втянуть нас с Курамой.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 В противовесах небывалой экспансии он создал дворфов. Дворфы обжились и ушли под землю, забыв его. А вскоре явилась биота, создавшая новую расу людей, подобных себе, чернокожих и ошеломительно красивых. Только ее странный выверт ума наделил женщин дирдов как называли себя ее подданные поклонники всей полнотой власти, оставив мужчинам роль слуг, воинов и производителей.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 Рок вернул ей колкость, дав понять, что знал, каким образом выбрался этот скользкий, как пиявка иномирянин, отправленный им в ее владение. Рок следил за этим беспокойным чужаком и вмешался в процесс определения координат переноса в тайне, позволив себе маленькую месть. Он надеялся, что биота, ставшая с возрастом очень кровожадной, приняв человека за шпиона, принесет его в жертву.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 Прошел к свободному креслу и уселся с независимым видом. «Плохо выглядишь, братец», — посочувствовала Биота. И она тоже не пыталась скрыть насмешки. «Ты где-то обгорел, прямо до черноты, и надо же, обзавелся рогами». «А, понимаю, ты в инферно сделал карьеру и обзавелся доменом. Отличный новый старт, братик. Еще пару тысяч лет, и ты снова станешь тем курамой, которого мы знали раньше».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 Только не смог воспользоваться плодами своего труда. Девочка выросла и вышвырнула его, как щенка. Неблагодарная! Ненависть кипела и бессильно погасла в его груди. Курама схватился руками за подлокотники кресла и подался вперед. Он хотел что-то сказать, но неожиданно для себя и остальных промычал. Му. Замер пораженный своим ответом,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 Он собрал их здесь вместе не для этого, чтобы они издевались друг над другом. Здесь, в Срединном мире, они могут быть в безопасности друг от друга, а главное — обсудить возникшую ситуацию. Я созвал вас потому, что хочу сообщить пренеприятнейшее известие. В нашем мире появилась новая сила, и это в будущем может повлиять на нас всех. «Это кто?» Курама, который оказался надолго оторван от процессов, проходящих в мире, был несказанно удивлен, а откуда ей взяться этой силе в этом закрытом мирке. Это тот, кто дал тебе новое тело, братик. Проворковала Биота. С чьей помощью ты начал путь восхождения наверх. Только я не понимаю, почему мы должны выслушивать твои проблемы, Рок. Обратилась она к брату. Это ты притащил его в наш мир.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 «Интересно, как он мог дать мне новое тело?» «Он отправил неподалеку от твоего места, где ты был заточен, старейшина из подземного племени Смиртов, а ты воспользовался его телом, не стал скрывать рук». «Спасибо, брат, за помощь в лице человека», — засмеялся Курама. «А почему ты его не убьешь, если он тебе мешает? Подстроим ему несчастный случай, натравив врагов».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 и умрете, как простые человеки.